Внезапный взрыв сирены, и миру подбросило на месте. Противный, скрижащий звук ржавым топором обрубил витую веревку, державшую ее сердце в груди, и то камнем рухнуло вниз живота. Случилась беда. Она кинулась в коридор. Мимо пронеслись двое бойцов старика. мир рванула следом. Оказавшись на улице, она будто провалилась в кошмарный сон. Данила сбежал. Все эти дни он глядел на нее с ужасом и отвращением, вызывая мучительную боль внутри. А теперь случилось худшее. Его могут убить. Надо действовать, срочно. Миров давило курок, прогремел выстрел. А дальше все стало совсем паршиво. Никогда бы она не подумала, что такое простое будничное движение, рука, приставленная к виску, способна расколоть душу или что там удерживает плоть от разложения. «Не делай этого!» – не своим голосом произнесла Мира. И в следующий миг все закончилось. Когда-то давно, еще живя в сети, она смотрела древний ролик, снятый во времена интернета. На видео плохого качества рушили взрывом бетонное здание, чтобы освободить место для новых домов, напечатанных на принтере. Она так четко вспомнила тот день, словно это случилось пару минут назад. Тяжеловесная громада с оглушительным грохотом складывалась вертикально вниз. сдымая грязно-серые тучи цементной пыли. Только теперь бетонная громадина рушилась у нее внутри, сметая годы подготовки к этому дню. Данила лежал на траве всего в паре метров от нее. Рука безжизненно откинута в сторону. Пистолет повис на указательном пальце. Почему не было выстрела? В груди затеплилась надежда. Крики позади стали громче, бойцы старика бежали к машинам. сабуров не показывался снаружи, словно испарился. Амира все стояла, глядя на единственного, настоящего друга, которого ей посчастливилось встретить. Пусть он и не помнил об этом. Сколько она так простояла, не скажет никто. Но когда к ней приблизились агенты и полицейские, вдруг радостно отметила... что лужица крови так и не расползлась от головы по зеленой траве.